Зеленый прилив, глава четвертая, часть третья. Если вы хотя бы наполовину так же способны, как они, продолжила Хиск, тогда я с нетерпением жду совместной работы с вами. В уничтожении этой угрозы, Уничтожении. Кира приподняла бровь. Я думала, что мы здесь для того, чтобы определить, есть ли какая-то основная причина этого бедствия, и устранить ее, прежде чем все станет еще хуже. — О, определённо именно этим мы и займемся, ответил Зигмунд. — Однако даже если мы что-то найдём, маловероятно, что орки просто разойдутся и отступят обратно в джунгли без посторонней помощи. — Это мягко сказано, — продолжила Хеск. — Грязный обман или нет, но бедствие надвигается. А вместе с этим орки принесут войну. Не стычку, не битву, не выяснение отношений, а полноценную войну. «Во всей ее красе и всеми ее ужасами! Вам всем следует хорошо это запомнить, если вы планируете пережить это!» Нависла тяжелая тишина. Мрачный и серьезный тон женщины-раптора ясно дал понять вновь прибывшим героям, насколько мрачной на самом деле была ситуация. «Отличный способ испортить настроение!» За исключением Каэда, которая относилась ко всему этому так же безразлично, как и всегда, если ее детское ворчание указывало именно на это. «Хм, есть кое-что, что меня беспокоит», — задумчиво произнес Орин, поглаживая бороду. «Если это такая огромная проблема, то разве это не должно служить основанием для священного крестового похода?» «Конечно, я не на сто процентов знаком с требованиями для его организации, но...» «Извините, что прерываю», — вмешалась Кира. «Но это именно то, о чем я говорила вам, не стоит рассчитывать на какое-либо божественное вмешательство. По словам моей подруги Физи, начало крестового похода требует значительного количества божественной силы и требует, чтобы пять или более божеств согласились с тем, что он необходим». Мевриловый голем, о котором шла речь, носила неизменный титул высшего тамплиера первого крестового похода в подземный мир. Она была, пожалуй, единственным существом на этом континенте, имевшим непосредственный опыт божественного призыва к оружию. Так что ожидаемо, что ее слова будут иметь определенный вес, даже если они передавались другим. «И позвольте мне сказать это прямо сейчас», — продолжала кошка-девушка. «Абсолютно нулевой шанс на то, что Бог удачи согласится положить конец такому важному событию, прежде чем оно сможет полностью развернуться». Даже если это действительно означает, что будет потеряно бесчисленное множество жизней. Фу, понятно», — задумчиво произнес Зигмунд. «Откровенно говоря, леди Тереза была несколько равнодушна ко всему этому делу. Она не возражала против моего решения привести сюда Инквизицию, но и не совсем одобряла его, так что я не знаю, будет ли она участвовать в этом крестовом походе». «Гокс тоже ничего не слышал о намерениях Зефира». Но это в основном потому, что Гокс не знает, что он герой. Однако можно с уверенностью предположить, что богиня Дождя не желает, чтобы Вело спал перед этими орками. Их привычка пожирать все, что попадётся под руку, и не оставлять после себя ничего, кроме бесплодной пустоши, несомненно, приведет к гибели континента, если их не остановить. «Солус считает это вопросом первостепенной важности по тем же самым причинам», — заявил Орин. «Он хочет избежать еще одного Персипии, но я боюсь, что в настоящее время он не может оказать большой поддержки. У него был трудный век». «Аксель, несомненно, вмешался бы, если бы у него были средства и способы», — размышляла Хиск. «В какой-то степени он восхищается инстинктивной склонностью орков к тактике и стратегии, но, в конце концов, они мерзость, которую необходимо стереть с лица земли». «Лунар, похоже, волнует только основная причина этого... аномального заражения», — сказал Нао, нервно почусывая нос. «Если не будет подтверждено, что причина кроется в мощной магии, вряд ли она и пальцем пошевелит, и тогда полномасштабный крестовый поход кажется... маловероятным». «Я здесь в основном для того, чтобы повысить свой уровень, заработать немного монет», — беззаботно заявила Каэда. «Я бы хотела сделать больше, но этот тупица Мортимер думает, что я еще слишком незрелая, чтобы справиться с любым из его квестов». «Интересно, почему?» — сказала Кира. Сарказм практически сочился из ее слов. «В любом случае, я не могу говорить ни за Нири или за города, но я полагаю, что это место находится за пределами их юрисдикции. Суть в том, что недостаточно божеств считают, что эта ситуация требует крестового похода». «Жоль». «Было бы забавно замутить официальный крестовый поход», — сказала Носферата с жаждущим тоном. «Наличие этого уступа к божественным благословениям всей армии упростило бы нам работу. Подождите, а что, если нам намерено сражаться как кучка умственно осталых и физически осталых грузунов? Конечно, это стоило бы одного-двух крестовых походов». «Кокс верит, что боги существуют не для того, чтобы толкать тележку или чинить ее колеса, Они существуют для того, чтобы путешественник не сбился с правильного пути». «Я не совсем согласна, но я придерживаюсь того же мнения», — заявила Хиск. «Ожидание, что кто-то выручит тебя из беды каждый раз, когда случается кризис, не породит ничего, кроме уверенности и самодовольства. Пантеон ожидает, что мы, смертные, будем способны постоять за себя, и я лично не собираюсь предавать их доверие». «Да ладно, как угодно», — сказала Каэда, пожимая плечами. Я просто говорю, отсталые грызуны. Подумайте об этом. Беспечное отношение героя смерти заставило Хеск снова хлопнуть хвостом по полу, почти как судья, требующий порядка в суде. Было неясно, было ли это ее намерением, но эффект был почти тот же. Давайте внесем полную ясность, прошипела она, в выскочки на сферате. Эта встреча не посвящена общим военным усилиям. Эту часть поручили стратегам. и генералом племени Фалтут. Мы здесь исключительно для того, чтобы обсудить, как справиться с этим проклятым военачальником орков. Так что если у кого-нибудь из вас нет способа буквально уничтожить сто тысяч орков, я предлагаю сосредоточиться на этом». «Хорошо сказано», — воскликнул Зигмунд. «Теперь, прежде чем мы начнем, позвольте нам поделиться теми знаниями, которыми мы располагаем. Гукс, не могли бы вы...» «Как пожелает кулак молота!» «Пожалуйста, перестаньте меня так называть!» Герой дождя проигнорировал жалобу и напряг свои телекинетические мышцы. Сфера мага в его руке поплыла к центру стола, за которым все сидели. Из него вырвалась серия голубых световых лучей, изгибаясь и скручиваясь вокруг друг друга, когда они рисовали в воздухе трехмерную фигуру. Несколько секунд спустя иллюзорное изображение высотой в четыре метра превратилось в фигуру орка. Образец, выставленный на всеобщее обозрение, был похож на дикую гору мышц. Широкая грудь, массивные плечи и исключительно толстые руки и кисти, которые были покрыты шрамами. Его телосложение придавало ему демонический вид, за исключением того, что его лицо было далеко не таким красивым, как у демона. Висячие заостренные уши, обычно встречающиеся у орков, полностью отсутствовали. Нос был коротким, широким и искореженным, но самой заметной чертой его лица был рот. Массивная нижняя челюсть, полное отсутствие губ, что позволяло всем видеть два ряда его гигантских заостренных клыков, которые больше походили на шипы, чем на зубы. Говоря о шипах, орг был покрыт ими весь. Его снаряжение состояло из набедренной повязки, пары ботинок, комплекта наручей, наплечника и кепки. Не очень функционально для брони, учитывая, что она полностью обнажила его грудь, спину и большую часть конечностей. Не то чтобы это примитивное на вид снаряжения могло установить что-либо напоминающее атаку. Он выглядел так, словно был собран из виноградных лоз, меха, костей и металлических осколков, все из которых рассыплются в тот момент, когда они встретятся с оружием искателя приключений. Однако невозможно было отрицать, что черепа, шипы и цепи, в сочетании с этим устрашающим телосложением, придавали урку внушительный и чудовищный вид.